Глава шестая Не зная, когда ему можно будет выехать из Москвы, Сергей Иванович не телеграфировал брату, чтобы высылать за ним. Левина не было дома, когда Катавасов и Сергей Иванович на Тарантасике, взятом на станции запыленные как арапы в двенадцатом часу дня, подъехали к крыльцу Покровского дома. Кити, сидевшая на балконе с отцом и сестрой, узнала деверя и сбежала вниз встретить его. Как вам несовестно не дать знать, сказала она, подавая руку Сергею Ивановичу и подставляя ему лоб. Мы прекрасно доехали и вас не беспокоили, отвечал Сергей Иванович. Я так пылен, что и боюсь дотронуться. Я был так занят, что и не знал, когда вырвусь. А вы по-старому. — сказал он, улыбаясь, — наслаждайтесь тихим счастьем вне течения в своем тихом затоне. — Вот и наш приятель Федор Васильевич собрался наконец. — Но я не негр, я вымоюсь, буду похож на человека, — сказал Катавасов с своей обычной шутливостью, подавая руку и улыбаясь, особенно блестящими из-за черного лица зубами. костя будет очень рад он пошел на хутор ему бы пора прийти все занимается хозяйством вот именно в затоне сказал катавасов а нам в городе кроме сербской войны ничего не видно ну как мой приятель относится верно что нибудь не как люди да он так ничего как все несколько сконфуженно оглядываясь на сергея ивановича отвечала кити так я пошлю за ним. А у нас папа гостит, он недавно из-за границы приехал. И распорядившись послать за Левиным и о том, чтобы провести запыленных гостей умываться, одного в кабинет, другого в бывшую Доллину комнату. И о завтраке гостям она, пользуясь правом быстрых движений, которых она была лишена во время своей беременности, вбежала на балкон. «Это Сергей Иванович и Котовасов, профессор», — сказала она. «Ох, в жар тяжело», — сказал князь. «Нет, папа, он очень милый, и Костя его очень любит». Как бы упрашивая его о чем-то, улыбаясь, сказала Кити, заметившая выражение насмешливости на лице отца. «Да я... ничего». «Ты поди, душенька, к ним», — обратилась Кити к сестре, и займи их. Они видели Стиву на станции, он здоров, а я побегу к Мите. Как на беду не кормила уж самого чая. Он теперь проснулся и верно кричит. И она, чувствуя прилив молока, скорым шагом пошла в детскую. Действительно, она не то что угадала. Связь ее с ребенком не была еще порвана. Она верно угадала по приливу молока у себя недостаток пищи у него. Она знала, что он кричит еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно, он кричал. Она услышала его голос и прибавила шагу. Но чем скорее она шла, тем громче он кричал. Голос был хороший, здоровый, только голодный и нетерпеливый. -Давно, няня, давно! поспешно говорила Кити, садясь на стул и приготовляясь к кормлению. Да дайте же мне его скорее! Ах, няня, какая вы скучная! Ну после, Чепчик, завяжете! Ребенок надрывался от жадного крика. «Да нельзя же, матушка!» — отвечала Агафья Михайловна, почти всегда присутствовавшая в детской. «Надо в порядке его убрать!» «Агу! Агу!» — распевала она над ним, не обращая внимания на мать. Няня понесла ребенка к матери. Агафья Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом. «Знает, знает! Вот верьте Богу, матушка Катерина Александровна, узнал меня!» Перекрикивала Агафья Михайловна ребенка, но Кити не слушала ее слов. Ее нетерпение шло так же возрастая, как и нетерпение ребенка. От нетерпения дело долго не могло уладиться, ребенок хватал не то, что надо, и сердился». Наконец, после отчаянного, задыхающегося вскрика, пустого захлебывания, дело уладилось, и мать и ребенок одновременно почувствовали себя успокоенными, и оба затихли. — Однако и он, бедняжка, весь в поту, — шепотом сказала Кити, ощупывая ребенка. — Вот почему же думаете, что он узнает? — прибавила она, косясь, На плутовские, как ей казалось, смотревшие из-под надвинувшегося чепчика глаза ребенка, на равномерно отдувавшиеся щечки и на его ручки с красной ладонью, которую он выделывал, кругообразные движения. «Не может быть! Уж если познавал, так меня бы узнал!» — сказала Китина утверждение Агафьи Михайловны и улыбнулась. Она улыбалась тому... Что хотя она и говорила, что он не может узнавать, сердцем она знала, что не только он узнает Агафью Михайловну, но что он все знает и понимает, и знает и понимает еще много такого, чего никто не знает, и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агафьи Михайловны.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 Так и просияет, как денек ясный, говорила Агафья Михайловна. Ну хорошо, хорошо. Тогда увидим, прошептала Кити. Теперь идите. Он засыпает.